Эпилог. Самым трудным оказалась не выставка, а Кейли. Инсталляцию говорящей головы Дэнни собрал, потратив примерно 100 долларов. В ход пошло всякое старье. Для папье-маше он купил газет в центре переработки, плюс 25 килограммов порошка и несколько галлонов воды, вскипяченной в маминой кухне. Теперь семь голов были более или менее готовы. Пришлось проклеить каждую множеством слоев бумаги, чтобы они выдержали перевозку в галерею. Сейчас головы сушились в подвале дома родителей, для чего пришлось взять на прокат несколько промышленных вентиляторов и осушителей воздуха. Чем больше Денис смотрел на головы, тем больше они ему нравились. Выставленные в том виде, как он задумал, они станут почти такими же загадочными, как их прототипы с острова Пасхи. Скоро он покроет головы коллажами из газетных заголовков и фотографий телевизионных ведущих, Майк Уоллес и Опра Уинфри, Дэн Резер и Барбара Уолтерс. Барбара Уолтерс родилась в 1931 году, одна из самых известных ведущих современного американского телевидения. В законченном виде инсталляция сумеет заставить публику задуматься над тем, что такое в Америке раскрученная телезвезда. В любом случае что-то должно получиться. Когда Дэнни не работал над головами, то сидел на телефоне. Надо организовать доставку дерна для покрытия полов в галерее, взять на прокат телевизоры, которые поместят на специальные постаменты. Над ними трудился отец. Дэнни был так занят, что даже не сходил к стоматологу по поводу зуба. Да и денег не было. Хотя мама каждый раз, когда он улыбался, морщилась и говорила, «Дэнни, я заплачу. Это мой запоздалый подарок к твоему дню рождения». С таким зубом ты похож на бродягу. Но дело действительно было не в проворот. Он уже подготовил к перевозке в галерею картины и скульптуры, включая Вавилон 2. Отец помог его разобрать и отметил в схеме цвет каждого элемента, чтобы можно было легко собрать. Потом они долго занимались упаковкой, которую отец заказал в фирме с довольно оригинальным названием Мистер Упаковка. К товару прилагалась видеокассета с инструкцией. — Нужны еще рулон полиэтилена и струйная воздушная сушка, — сказал он. — Упаковка получится крепкой, как камень. В подобном виде перевозят лодки. У Дэнни уже появилась надежда, что выставка пройдет удачно. Может, даже удастся что-нибудь продать. Разговоры о ней уже шли. Лавиния сообщила, что в культур-экзотик хотят организовать с Дэнни онлайн-овое интервью и пост собирался представить его в воскресном номере в рубрике Три Вашингтонских художника на подъёме. Вот если бы личные дела были хотя бы наполовину такими же успешными, но Кейли общаться решительно отказывалась. Денни обдумывал способы, как её вернуть, но они все были либо банальными, либо очень дорогими, либо и теми другим. Например, На내т самолёт, выписывающий в небе Денни плюс Кейле равняется любовь. Корзины маргариток её любимых доставлены в офис. Оперный певец споёт под её окном серенады. Щёнок. И дело тут не в банальности. Если бы существовала какая-то надежда, Денни бы с этим смирился. Но он сознавал, что всё бесполезно. Не стоит суетиться. Однажды вечером, когда он сидел с родителями в гостиной и смотрел по телевизору Forrest Gump, ему пришла в голову идея. Если Гамп может танцевать с Селвисом и пожимать руку Джону Кеннеди, то наверняка это доступно и кому-то ещё. А вдруг сработает? Вот что мистер произнёс Клинт, отец Кейли, в последний раз, когда я с ней разговаривал. Она заявила, что не хочет иметь с вами ничего общего. Этим мистером папаша словно ударил Дени Кувалды по голове. Дени даже покачнулся. Ведь совсем недавно они были друзьями, собирались вместе, шутили и наслаждались обществом друг друга, а сейчас он стал мистером. Дени вздохнул. Мы с мамой просто не знаем, что можно сделать, признался отец Келе. Родители Келли называли друг друга мамой и папа. Это была на редкость крепкая, душевная семья, излучающая доброту и щедрость. А какое замечательное у них чувство юмора! Приезды к ним на ранчо Дэнни всегда воспринимал как праздник, и вот теперь он этого лишился тоже. "Я всё ждал, когда вы с Келли наконец поженитесь", промолвил Клинт. "Подарите нам внуков. Я бы с радостью женился". восплюкнул Дени. Но к ней невозможно подступиться. Она не хочет со мной разговаривать. Они помолчали некоторое время. Потом Клин спросил: "Ну как же тебя угораздило попасть в это дерьмо?" Заметив смущение Дени, он попросил: "Рассказывай всё. Я должен знать". "Всё получилось очень глупо", начал Дени. Клин тяжело вздохнул. "А на тебя с кем-то застукало, да?" Дени чуть не рассмеялся. Нет, я был за границей. Ну это очень долго объяснять. В общем, меня подставили. Ладно, какая разница? Насколько я понял, прощать тебя у okay, тебя или нет настроения. Ни сколечко, ни чуть ни капельки, быстро добавил Дени. В семье Эвансов это было излюбленное выражение. Клинту усмехнулся, ему понравилось, что Дени его помнит. Послушайте, Клинт, У меня есть идея. Я, кажется, придумал способ, как нам помириться. Какой? Ну, для этого мне нужен фрагмент видеозаписи, где есть Кейли. Всего на пару минут. Например, вечеринка по случаю дня рождения. Ещё лучше, если бы она играла где-нибудь в лакросс. Игра индейского происхождения, распространённая на востоке США. Две команды по 10-12 человек с помощью палки с сеткой на конце должны ловить тяжёлый резиновый мяч. и забросить его в ворот соперника. Зачем? Долго объяснять, нерешительно промолвил Денни. Рассказывай. В общем, я придумал смонтировать фильм, который ей должен понравиться. Это поможет установить первый контакт. Клинт хмыкнул: "Ну что ж, я помогу тебе". Замечательно, Денни с облегчением перевёл дух. Честно говоря, я хочу, чтобы тебе повезло. Клиент улыбнулся. Знаешь, когда она в первый раз привезла тебя сюда, ты мне не понравился. Вегетарианец, художник, чёрт знает что. Но теперь я считаю, что для нашей Кейли ты самый подходящий парень. Джек взялся помочь. Они отнесли кассету в студию, где её оцифровали и загрузили в компьютер. Дэнни радовался, что у Джейка сохранилась старая программа обработки изображений, хотя похожую можно было отыскать в интернете. Такую технологию уже разработали не менее пяти фирм. Подобрать сюжет восхождения на гору оказалось сложнее. Хотя сайт предлагал 109 тысяч элементов, для загрузки подходили немногие, да и те все были с мужчинами. Потребовался час работы. Пока Джейк нашёл молодую женщину, сколазавшуюся взбирающуюся по вертикальной стене в голубых горах Австралии. А теперь, сказал он, надо придумать что-нибудь страшное. Компьютер жужжал, Джейк напряжённо трудился. Через 2 часа они получили видеосюжет на 53 секунды, в котором Кейли крупным планом висела под скалой, ещё ногами куда уперется. Затем камера отъезжала, показывая общий план, и вдруг Кейлис рывалась и летела в пропасть. Камера продолжала за ней следить. Через 10 или 15 метров верёвка наконец натягивалась, и она повисала над бездной. Камера опять показывала Кейли крупным планом, брови вскинуты, на губах улыбка, губы что-то шептали вроде "Славить я, Господи". Но в действительности в этот момент она смотрела на торт, на котором горели 9 свечей. Да, на верёвке висела девятилетняя Кейли в джинсах, в ковбойских сапожках и жёлтом свитере с пандами на спине. Фантастическая картина. Просто не верится, Василий Мон Джейк. Даже немного страшновато. Думаешь, сработает? спросил Дени. Они просмотрели запись ещё раз. Кейли будет в восторге, объявил Джейк. И ты своего добьёшься. Дени кивнул, но на душе было тревожно. Это единственный способ вернуть ее, какой он мог придумать, но этично ли пользоваться методами Зебека? Чепуха, я ведь не просто так, а чтобы вернуть любимую. Любовь — единственное, что нужно человеку. Кто это сказал? Кажется, Джон Леннон. Дэнни мысленно дал торжественное обещание, что если все получится, он обязательно расскажет Кейле правду. Когда-нибудь, обязательно. Обязательно. Перестань витать в облаках, Дэнни, произнёс Джек. Спустись на землю. Что? Он оторвал взгляд от экрана. Убеждён, ты своего добьёшься. Будем надеяться. Вечером он купил охапку маргариток в трёх разных цветочных магазинах и направился к Кейли. К счастью, она не сменила в квартире замки, и не надо было проявлять никаких ухищрений. Находиться в этой квартире было неуютно. Вещи Дэнни Кейли сложила в коробке и поставила в угол. Знакомые предметы теперь казались чужими. Он разбросал по комнате Маргаритки и сел на диван. Через минут двадцать на лестнице послышались ее шаги. Кейли вошла, увидела его на диване с цветком в зубах и повесила сумку на крючок рядом с дверью. «Мило. Я бы даже сказала, романтично. А теперь убирайся». Он выронил цветок на пол, сказал. Погоди. Убирайся. Кель, вспомни сообщение, которое я тебе послал по электронной почте. Там говорилось, чтобы ты не верила своим глазам, помнишь? Нет. Кель отвернулась. Зато другое твоё послание произвело на меня огромное впечатление. До сих пор не могу оправиться. Она посмотрела на Денни. Я жду, когда ты уйдёшь. Мне нужно принять ванну. Но я не посылал это сообщение, клянусь богом. Кеели прищурилась. А кто же тогда его послал? Впрочем, не имеет значения. Нет, имеет, горячо возразил он. Причём большое значение, поскольку этого на самом деле не было. Тебе прислали монтаж специально. Позniej я расскажу, почему это сделали. А сейчас посмотри кое-что. Он протянул Кеели кассету. Спасибо, не надо, усмехнулась она и отвернулась. Кеели Я хочу, чтоб ты стала моей женой. Её лицо вспыхнуло: "Твоей женой? Да". Она взглянула на кассету. "Это что, вторая селия? Поставь в магнитофон, увидишь. Сюжет длится всего минуту. А потом, если будешь настаивать, я уйду". "Ладно", проворчала она, выхватила кассету из его рук и вставила в видеомагнитофон, нажала на воспроизведение и встала перед экраном, скрестив руки на груди. Ее лица Дэнни не видел. Кейли стояла к нему спиной. Услышал, как она ойкнула и понял, что попал в цель. Дело в том, что Кейли страшно боялась высоты. Наконец она повернулась к нему. Что все это значит? — А то, что тебе прислали. Аналогичный монтаж. Дэнни указал на экран, где девятилетняя Кейли болталась над пропастью, чтобы меня опорочить. — Да. Она смотрела на него очень долго, подняла маргаритку и начала отрывать лепестки. Любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит. Последний лепесток плавно опустился на пол. «Но я люблю тебя!» — воскликнул Дэнни. «Да, да, люблю настолько сильно, что у меня даже перехватывает дыхание. Без тебя я погибну. Ты нужна мне, чтобы жить, как вода и воздух!» Звонил Дьюн. нежно произнесла Кеели, словно не слышала его слов. Взяла другой цветок и начала вертеть между пальцами. Вообще-то я за тебя беспокоилась. Неужели? И если ты действительно хочешь, чтобы я стала твоей женой, если ты на самом деле сделал мне предложение, то Что? прошептал Дени. Вначале приведи в порядок свой зуб. Кеели не выдержала и улыбнулась: "Он тебе не идёт". Денни не мог поверить своему счастью. А Кеели наклонилась и сунула цветок ему за ухо: "Вот так ты выглядишь лучше". Конец книги. Звукорежиссёр Наталья Весёлкина, читал Сергей Кирсанов.